Глава шестнадцатая. Возмездие. Вахта уже закончилась, но Эрик не уходил с Марса, вглядываясь вдаль. Встречаться лишний раз с Серым не хотелось. По вантам уже поднялся Ирвин и спросил. — Чего, ночевать здесь остаешься? — Так ты место-то не занимай. Я, может, тоже подремать хочу, пока у нас гостю на борту. Эрик лениво отозвался. — Чего, говорят-то? — Да что ты там про войну подслушали, парни. «Ох, чую, там в Иваре начинается веселье!» «Ладно, не нагнетай!» Эрик отмахнулся и отправился на палубу. «Что он в самом деле будет торчать там до утра, пока визитеры не свалят?» «Хрена с два! Он тоже имеет право на отдых!» «Тем более последние два дня выдались у него, откровенно говоря, так себе!» До Бека дошли слухи. «Только что скончался еще один марсовый. Оренхильд!» Пара матросов с вахты поползли в лазарет попрощаться с почившим другом, а Эрик спустился в кубрик, глотнул полкружки Грога и уже мечтал залезть в койку и, наконец, вытянуться. Напоследок он пошел отнести пустую кружку на камбус и вдруг столкнулся в полумраке с серым лицом к лицу. Даже не почуял его присутствие. «Демон его подери, какого его сюда понесло!» Эрик отшатнулся, пропуская серого мимо, Но тот явно что-то почуял. Алекс ведь предупреждал, что они чуть ли не следы магии видят. Этого сейчас не хватало. Эрик собрался пройти мимо, но Серый осторожно стиснул его рукав и вгляделся в лицо. «Вам что-то надо?» — усмехнулся Эрик, высвобождаясь из хватки. «Интересно, если он по-тихому придушит его в углу, а потом скинет труп в море, кто-нибудь его заподозрит?» Серый сощурился. «Возможно, это вам что-то надо, молодой человек?» «Не понимаю вас. Дайте мне вашу руку, и я смогу сказать точнее». Он взял его за ладонь. «Почуял. Хочет обвинить в колдовстве. Попытается уволочь за собой, но у Эрика есть последний козырь. Слово «верховного» ведь должно чего-то значить для таких святош. Эрик не стал ждать проверки, и вытянул правую руку серый увидел сложную татуировку частично скрытую под рукавом и к удовольствию эрика тут же переменился в лице уверенность и надменность будто языком слезали он отпустил ладонь верховный служитель бреняр медленно и почтительно проговорил он а потом забормотал одними губами что то вроде потеря границ жизнь «И еще какую-то чушь!» «Теперь вы оставите меня в покое!» Эрик, наконец, вырвался. Серый неожиданно ухмыльнулся. «Думаю, покой вам скоро будет обеспечен. Только помните, что Бриньяр не привык ждать. Он не стал ничего пояснять, а просто развернулся и ушел наверх, на палубу, где уже раздавались голоса. Отчаливают. Из дорожка». Эрик еще долго не мог прийти в себя, даже зная, что времени на сон у него все меньше. Что же за дрянь набили у него на предплечье? Этот серый аж побледнел. Вчера и позавчера Эрик несколько раз ощущал нечто странное, будто переставал себя контролировать. Вот и в мятеже он не планировал пользоваться магией. Однако это произошло, словно против его воли, когда один из наемников бросился на него как бешеный. Тогда Эрик... Будто выпал из реальности, увидел и бешеную злость, и эмоции через край, и тут же присвоил их себе мимолетным касанием, а ведь не хотел. Но то был будто не он, будто его стало двое, трое, десяток, множество. И мир тогда будто стал меньше, живой мир, который он невольно вобрал в себя, став многоголовым, многоруким чудовищем с сотней разных мыслей и страстей. Хмарь и бред. такое в страшном похмелье не предвидится. Уставившись на хитросплетенной линии, Эрик бездумно потянулся за ножом. Вырезать к демонам. И все. И ничего она ему не сделает. К темному. Боли он не боится. Эрик коснулся лезвием черной линии, не раздумывая, сделал надрез. И тут, словно солнце вспыхнуло перед глазами. Он будто слеп Мгновенно затошнило, а руки и пальцы стали деревянными. Нож выпал, а сам Эрик скорчился на палубе в диком приступе. Он задыхался, легкие отказывались повиноваться, мышцы сковало судорогой, а перед глазами повисла непроглядная, тошнотворная, кроваво-синяя пелена. «Сдохнуть вам в пекле, демоновы служители! Сдохнуть! Сдохнуть самим за такие штуки!» Что за дрянью они связали его по рукам и ногам? Покой вам будет обеспечен? Провались в бездну серый Эрик наконец смог пошевелиться, но остался лежать в углу за трапом. Эта метка убьет меня. Только сейчас понял Эрик со всей ясностью. Вопрос только когда. Но еще бы. Отпустили бы они его на волю, не привязав ошейникам так, чтобы этот узел разрубить могли только вместе с жизнью. Что за ушлая сволочь был тот маг в подвале демоново храма, и тот серый. Свет от факелов, казалось, двоился и троился, становился ярче, а потом газ, оставляя в полном мраке. Но вот в конце кошмарного коридора показалось пятно. Эрик сощурился изо всех сил, и различил плывущую фигуру еще одного серого. Тот ждал его. «Если хочешь жить, слушай молча». «Молчу», — прохрипел с ухмылкой Эрик. И тут же прилетела оплеуха отстоявшего сбоку стражника. Ладонь в перчатке с металлическими заклепками разбила нос и разодрала щеку. Но Эрик все равно не удержался от ехидной улыбки даже чувствуя, как кровь стекает по губам, попадая в рот. «Заткнись!» — прошипел на ухо стражник. Его поставили на колени, а к горлу прижали оголенную саблю. Серый нахмурился. «Нам нужен свой человек, свой матрос на корабле капитана Дельгара. Он, скорее всего, опасен и, скорее всего, колдун. Проследишь за ним, выяснишь и докажешь это?» Получишь свою паршивую жизнь. Целости и сохранности не обещаю, но смертную казнь верховный служитель обещал пересмотреть. Хоть одна глупость, и ты видел, что ждет тебя в темнице, а мы тебе везде найдем». Что-что соображать быстро Эрик давно привык. «Значит, жизнь в обмен на слежку?» «Звучит несложно». Он сплюнул кровь и хмыкнул. «И вы меня отпустите на свободу? Хорошие условия. Я согласен». На это заявление Серый почему-то доброжелательно улыбнулся, поднял голову Эрика за подбородок и почти ласково поотечески проговорил. «Два месяца, сынок. У тебя два месяца». Эрик поднялся и добрел до ведра, умылся ледяной водой, щедро плеснув в лицо. Вытащил из сумки полотенце и обтерся, пытаясь смыть с себя бред. Дерьмовый день. Мимо спящих пробрался Сагиш из его вахты. «Чего не спишь?» «Не спится». Матрос плюхнулся на сундук и предложил табак. Эрик отрицательно мотнул головой. «К темному эту дрянь». Сагиш пожал плечами, засунул самокрутку в рот и сказал. «А ты был хорош в бою. Я даже не ожидал. Где так научился?» — Жизнь заставила. — В самом деле? — Забавно. Матрос с любопытством оглядел его с ног до головы. — Откуда ты вообще взялся-то? — Никто о тебе ничего толком не знает. Хоть уж с месяц вместе ходим. Вернее, с то много. Только я в эту болтовню не очень-то верю. Эрик усмехнулся. — Не верит он. — Напрашивается на дружбу. — Лучше б тебе не знать всего, Сагиш. «Бездельники-моряки хуже старых бабок. Все любят косточки перемыть». Он со скучающим видом сел на койку и вытянул ноги. «Да брось! Я, может, по-хорошему с тобой поболтать хочу. Зря мы, что ли, уже месяц бок о бок работаем. Ты мне нравишься, Эрик. Хоть остальные тебя и не любят». Сагиш развел в стороны ладони, словно показывая, что ему-то скрывать нечего. Эрик смирил его взглядом. «Сагиш...» Второй моряк на борту после Мэйка, к которому он за время рейса понемногу проникся уважением. Ну, ладно. Третий. Алекс вернул-таки власть над командой, когда казался уже покойником? У меня скучная история. Я сирота, которому пришлось повертеться, чтобы выжить. Работал матросом на разных суденышках, пока до Аркитара не добрался. А в команду как попал? Говорят, что это чуть ли не против воли капитана произошло а такой уж и представить невозможно. Уж я-то с ним не первый год хожу, и характер его знаю хорошо», — Сагиш улыбнулся. «Чего он начал эти расспросы? Проверяет, можно ли Эрику верить? Знаешь, иногда я тоже многое не могу представить. Просто повезло». Он пожал плечами. «Не жалеешь?» — внимательно глядя ему в глаза, спросил Сагиш. «После всего случившегося». И после всех слухов и обвинений про капитана, Эрик усмехнулся. Жалеть о чем-то. Самая бесполезная вещь на свете. Провалявшись почти без сна, Эрик поднялся на палубу. Ночь тем временем шла на убыль, начала светать, но местами еще стелился предрассветный туман. Эрик коснулся плоского планшера над покатым боком корабля, почувствовал под рукой влажное шероховатое дерево, потянул плотный воздух, вдыхая запах соли, водорослей и едва различимый дух смоляной пропитки корпуса. Гости уже свалили на свой корабль, и можно не ждать новой встречи со святошей. И сна не было ни в одном глазу. Он скоро умрет, если не вернется в Оркетар к Верховному. И эта метка не просто, чтобы следить за ним, а чтобы каждую минуту напоминать, действовать на нервы и поторапливать. Так что ли? В ушах стояло это мерзкое два месяца, капало на мозги. Он помнит, прекрасно все помнит и знает, что надо делать. Даже если сейчас ему этого уже не так хотелось. Белла очень тихо и ясно плавно шел по воде, разрезая форштевнем волнистую гладь. Промокшие снасти покрылись соленой коркой и огрубили на прохладном ветру. Эрик забрался на фок ванты, и остался сидеть прямо на канатной сети, с напряжением глядя на темную и непрозрачную поверхность моря. Не кричали чайки, не гомонили полусонные матросы, и почти не плескалась вода за бортом, словно корабль превратился в безмолвный призрак, затерянный среди бесконечности. Разбивая это впечатление, с Марса раздалось чье-то ленивое гундосое пение про жарких девушек-аркитара. «Рихаано». Хмыкнул Эрик и поежился на ветру. Он бы тоже сейчас многое отдал, чтобы быстрее вернуться в солнечную столицу. И не только потому, что там было ощутимо теплее. От легкого крена Эрик обхватил ванты покрепче, вплетая руку до локтя в тугие снасти. Спускаться не хотелось, как и видеть постную рожу напарника. Хотелось быть одному. Как почти всегда с тех пор, как его выгнали из дома. Одному всегда проще. На миг показалось, что ветер донес до него запах свежеобжаренного кофе и горячего хлеба, который готовили слуги по утрам. И ощущение было таким ярким, что от голода заурчало в животе. А какое они делали жаркое! В тот день был большой праздник. Десятки приглашенных гостей, таких же знатных, как его отец, который был родом из Оркетара. Богатые мужчины, их жены, дочери — все собрались в поместье по случаю назначения отца на должность помощника губернатора. Но Эрик вернулся в дом только вечером, когда южное небо уже вовсю усыпало звездами. После злополучного свидания с Исой он пробродил по лесу весь день, пропустил важный обед и был голоден, как сотня собак. Да, его силы вышли из-под контроля. Да, похоже, он испугал ее этим до смерти и чуть не лишил сознания. Но не спать же под небом теперь. Отец не посмеет его наказывать слишком сильно. Эрик — единственный его сын и наследник. Утром отец остынет, и он с ним поговорит. В доме горело несколько огней, во дворе суетилась пара слуг. А еще аппетитно пахло запеченной дичью. Видимо, никто не спал. Когда Эрик вошел, разгневанный отец схватил его за шиворот и рывком развернул к себе. явился дрянь!» «Тебя уже искали!» Эрик хмуро скинул его руку и огрызнулся. «А ты думал, я не вернусь?» «Сколько раз я предупреждал тебя! Ты навлек позор на всю нашу семью! Позор и проклятие! Кто будет теперь верить мне, а? Кто?» Он наступал все дальше, заставляя Эрика отходить назад. Не выдержал и схватил его за ворот. «Хорошо, что и Санберта осталась жива!» Ты чуть не убил ее, она вся в слезах и дрожит до сих пор. Она до смерти испугана и все рассказала родным. Ты проклятие, а не сын, демоново отродье. Я не верю, что такое мог родиться в моей семье. Посмотри на своих сестер. Святые девочки, чистые и невинные души. Да уж, они-то больше взяли от светлоглазого отца, чем от матери, смуглой корсакийки. Та испуганно вздрогнула от этой тирады, быстро забрала обеих девчонок, чтобы они не видели эту сцену, и потащила их на второй этаж. А за окнами на улице послышался какой-то отдаленный шум, крики толпы. Вскоре послышался крик слуги. «Они вернулись, Кириус!» Эрик взглянул в льдисто-голубые глаза отца и ответил. «Я не причинил ей зла. Если что и было, это случилось ненарочно, отец. Клянусь, ты...» «Неуправляемый выродок! Не знаю, в кого ты пошел. Может, потомок тех ублюдков-магов, которые правили здесь рабами. Порченная кровь! Я столько лет покрывал тебя и прятал, чтобы ты подставил меня в самый важный момент моей жизни! Слышишь голоса? Это за тобой! Больше я не могу это терпеть!» Он подтащил его к заднему ходу и распахнул дверь. «Убирайся!» Я не сдам тебя им и серым, но и видеть больше не хочу. Уходи. Убирайся. Дверь захлопнулась за ним. Эрик остался на улице, не веря, что это конец. Он еще слышал, как мать пыталась успокоить отца, что-то торопливо шептала, но знал, что она боится его способностей не меньше. Как будто он не родной ее сын. Залаял на волков сторожевой пес. Тоскливо сжалось сердце. Глухо толкнулось в груди, а потом начала расти злость, дающая силы. Эрик еще раз оглянулся на горящие в темноте окна родного дома. Развернулся и скрылся в черноте леса. Разворот и бросок. Нож плавно входит в податливое тело дерева. Он сосредоточенно вытаскивает нож и кидает еще раз. А потом еще и еще, с каждым разом пытаясь задержать дыхание подольше и попасть точнее в выбранное место. От его точности и реакции зависит, останется ли он сегодня голоден, как дикий зверь. Или какой-то твари в джунглях не повезет, раз не удалось найти себе пристанище на эту ночь. Он что? Стал слишком мало похож на человека, что на него глядели, как на хищника из лесов. Они предали его. Предали и выгнали родного сына и наследника. Злой колдун, демон. Отлично. И он принял себя таким, каким его хотели видеть. Мир понемногу просыпался. И ему было плевать, что происходит с каким-то матросом посреди этого моря. Ничто не рухнуло. Ничто не летело в бездну вместе со сознанием, что чья-то жизнь скоро оборвется, как потрепанный трос. Над холодной гладью разлился легкий румянец, и белесое солнце в один миг сверкнуло первым лучом прямо в глаза. Эрик сощурился, глядя перед собой. Растеклись по палубе клетчатые тени от вант, разошлись и истончились облака. Менялся ветер. И начиналась работа. И это лучше, чем снова вспоминать прошлое. «Вахта грота! На рей!» Реи были круто обрасоплены налево, и выходить на укатку правой части паруса надо было осторожней, ибо этот шаг должен был стать прыжком. А после странных видений и бессонной ночи Эрик не чувствовал себя в прежней форме. Держа в зубах карабин, стоя одной ногой на вантах, а другую почти в шпагате переместив на ног, Он, наконец, сделал рывок и приступил к работе. Вскоре второй боцман подал новый сигнал в будку, на палубу выбрался и капитан. Эрик оглянулся. Настроен тот был решительно, хотя выглядел не очень-то здорово. Но все же шел сам. Вспомнился мятеж и то, как Алекс разозлился, учуяв, что Эрик пользовался силами. Но уж точно не ему обвинять его в злоупотреблении. Сам хорош. От той магии, которую капитан использовал во время шторма, аж воздух вокруг искрил. Никогда Эрик не видел столь сильного стихийного воздействия. И его способности по сравнению с этим кажутся просто шуточным развлечением. Началось построение. Эрик вместе с остальными спустился, вахта и подвахта заняли свои места на палубе. Алекс прошел перед ними, остановился и заговорил. Согласно морскому уставу, бунт на корабле карается смертной казнью. И в силу текущих обстоятельств мы не можем откладывать исполнение приговора до возвращения в порт Энарии. В это время на полубу выгнали мятежников со связанными перед собой руками. ошелевшие от воздуха и дневного света, те щурились и переступали с ноги на ногу. За день в трюме от них начало нести потом и затхлостью боцман Бывший хозяин на этой палубе теперь выглядел жалко. Ссутуленный и озлобленный, он больше напоминал побитого пса и только потирал шею. Зато Джофф выпрямился во весь рост и сверкал глазами. Капитан глянул на него и равнодушно отвернулся. «Вы знали, на что идете. Суд на берегу приговорит к повешению. Но я решил дать вам шанс. Тащите их на борт». Байзен с ненавистью бросил. — Это хуже, чем смертная казнь. Не имеешь права. — Прав у меня более чем достаточно. Наверх. Те, кто вывел мятежников, начали волочь за руки на борт. Кто-то подталкивал в спину оголенными клинками, кто-то просто ждал, пока обреченные карабкались наверх, оглядываясь на капитана. Байзен споткнулся и свалился обратно на палубу. Сагиш схватил его за шкирку и снова поднял на ноги крепко ткнув в спину кулаком. лесь Разрежьте им веревки!» — скомандовал Алекс. «Их рассудит море!» Джофф сильно рванулся из рук держащего его матроса и развернулся к капитану. Связанными руками он дернул на груди рубаху, а потом влез на планширь и повернулся к ним. Во всю ширину на теле были вытатуированы символы покровителя — щит с обмотанной вокруг него цепью. На джофа тут же направили лезвие двух сабель. Но он не сдался. Оскалился и, схватившись за снасти, громко закричал. «Вы верите колдуну, парни! Тому, кто проклят нашим богом! Да гляньте же сами! Да любой бы человек давно подох на его месте, а ему хоть бы чё! Гляньте, что за людей он притащил в команду!» Джофф поднял связанные руки и качнулся, чуть не упав. Остальные обрадовались задержке казни и тянули время, сопротивляясь и слушая Джоффа. «Такого же демона, как он сам, и девку, которую не потерпит ни одно судно, будь я проклят!» «Заткнись уже!» — раздраженно прервал его Сагиш, подойдя вплотную. «Иди в бездну, вас там ждут!» Джофф обхватил снова трос, склонился к матросам на палубе и произнес. «Это вас там ждут!» «Я умру во имя покровителя!» Алекс не выдержал и вмешался. «Это во имя покровителя ты, ублюдок, убил многих невинных парней, тех, кто никому не желал зла. И теперь думаешь, что святые символы дадут тебе защиту? Ты дрянь и заслуживаешь худшей смерти, за их всех, к темному!» Первым столкнули мелкого Хами, за ним Боцмана. Два сдавленных крика и далекий плеск. Эрик медленно повернул голову и вдруг вперся глазами в Джоффа. Тот что-то задумал. Эрик чувствовал это, будто воздух завибрировал, загудел от напряжения. Злоба окатилась головой, жгла ненависть и бесконечная жажда мести, жажда убить, уничтожить, чтобы их всех, чтобы не жаль умирать, убить. От этой вибрации хотелось заткнуть уши, но руки не слушались. Джофф дернулся и выпрямился, встретился горячим взглядом с Эриком и в следующий миг накинул еще связанные руки на шею Сагиша, а затем рывком подтянул к себе. задушенной веревкой, тот выронил клинок, пытаясь освободиться, но не успел. Зато тиски ненависти разжались, и Эрик дернулся вперед, медленно, словно увязнув в воде. Бритоголовый также медленно, широко ухмыльнулся и утянул матроса за собой, ухнув спиной за борт. Никто не успел и крикнуть. Эрик прыжком преодолел два шага, кинулся за борт и в последний миг схватил матроса за ноги. Рывок, глухой удар плашмя о борт. Резкая боль в руках, сдавленный хрип матроса. — Держи его! Держи! — орали за спиной. Кто-то тут же схватил Эрика за пояс и за ноги, чтобы он не улетел следом. Сагиш попытался вывернуться из мертвой хватки Джофа. Эрик дотянулся до ножа и, наконец, резанул веревки у его шеи. Эрик увидел напоследок взгляд Бриттоголового. Полоснуло ядом и издевкой. «Жаль, я не утащил тебя за собой, демон». Джофф развел руки в стороны и спиной упал в воду. Туда же, где выкрикивали проклятие остальные мятежники, которых одного за другим скинули в море. С борта орали вслед. «Кормите акул, предатели!» С помощью остальных матросов Эрик втащил полуживого Сагиша на палубу и сам рухнул рядом. Кто-то хлопал его по плечу, кто-то радостно нёс чушь про справедливое возмездие. Кто-то кричал, что Эрик — герой. Сагиш тихо прохрипел «Спасибо, я у тебя в долгу». «Ага», — так же глухо отозвался Эрик, потеряв ушибленные запястья. «Само собой, не сомневайся». Сагиш хмыкнул, а Эрик, держась за борт, поднялся и встретился лицом к лицу с Алексом. Тот ничего не сказал и только кивнул в ответ.